Сильной и грозной рукой все сорок лет над Мершенью он властвовал. Перед самыми окнами чернической кельи смиренный старец каждый день о притче воскресенья перед божественной литургией людей направеж становил, батагами выбивая из них недоимки. Вымучивал старец немалые деньги и в свой карман, а супротивников в погребах на цепь сажал и бивал их там плетьми и ослопьем а с неимущих, чтобы насытить бездонную утробу свою, вымогал платежные записи. Ослоп, дубина, кол. Платежная запись, по нынешнему заемное письмо, вексель. Зачастую бывало, что святой отец пьяным делом мужиков и ножом порол. От восьяновой тесноты, бои и увечья, крестьяне... В рознь разбегались, иные шли на Волгу разбои держать, другие, насильство не стерпя, в воду метались и в петле теряли живот. Теснота. В старину означало, что нынешнее слово «притеснение». Посулы, почести, приносы, взятки, гостинцы, поборы. Доводчики, низшие монастырские слуги, так называвшиеся «служебники», ныне служка из непостриженных, исправлявшие разные полицейские обязанности в монастырских вотчинах, сыщики и судебные следователи в распоряжении приказчиков или посельских старцев и получавшие в свою пользу особо установленные пошлины, именно езд, прогоны по деньге за две версты в случае поездки доводчика за ответчиком или за свидетелем. Хоженое – по одной или по две деньги по окончании дела. Садное или заворотное – по окончании тяжебного дела мировую. пожелезное, за наложение оков на ответчика и за караул его по две деньги в сутки за человека. Узловое или вящее – за арестование воров и убийц с поличным. Приказчик вместе с доводчиком получал смотренное – за осмотр людей убитых, раненых и сбитых, выводную куницу с девок, выдаваемых в замужество, убрусный алтын с новобрачных, явочная с нанимавшихся работников. Приказчик и литиум вместе с доводчиком получали ротное или верная, стяжущихся, прибегавших для решения дела к присяге, жеребейная, если спор решался вынутием жеребья, Кроме того, еще разные пени-штрафы. Приказчик или теун, без раздела с доводчиком, получал в свою пользу судно или правый десяток за производство суда по тяжбе с виновного по цене иска 5%, баран от слова «брать», межевой, если дело шло о повреждении межевых знаков, полевой, дворовый, огуменный, огородный, Пожанный, когда спор был о поле, о дворе, гумне, пожне. Переносный, ежели кто перепахивал чужие пожни. Протравной, если дело шло о траве Перехожий, за переход на житье из села в село или из дома в дом. Стажарная или с позем. Пошлин из крестьянина при продаже им сена или хлеба. Деловое. Пошлина при выделе отцом детей или при разделе. Кроме того, пошлина за перы, за братчины и прочее. В Мершене, за каменным трактиром, что прежде бывал тоже монастырским двором, есть местечко за огородом. Варламовой баней зовется оно. Мершенские бабы до да девки баню ту не забыли. В попреках подругам за разгольную жизнь, и теперь они ее поминают. Под самый почти конец монастырщины в доме там проживал посельский старец, честный отец Варлам. Распаляем бесами из кони века сего приусаиноки ведущими и на мирские сласти их подвигающими, старец сей предоставляя приказчикам и доводчикам на крестьянских свадьбах взимать у брусные алтыны выводные куницы и хлебы с калачами.